только заранее и тщательно облитый бензином труп мог так пострадать от огня по сравнению с машиной, которая почти совсем не обгорела, потому что бензин был на исходе. Об этом вы не подумали. Это было началом всех подозрений. Конечно, и вскрытие обнаружило истинную причину смерти. Но нужно было узнать, кто же убитый. На безымянном пальце левой руки было обручальное кольцо. Я снял его с трудом. На внутренней стороне кольца можно было прочитать Ирина и дату. Все верно. Адвокат Велиану Гу женит. Жену его зовут Ириной. И дату их свадьбы установить совсем не трудно. Только кольцо это было слишком узким. А на пальце остался глубокий след от более массивного кольца, которое носился много лет. По всей вероятности, это то самое кольцо, которое теперь на пальце у вас, гражданин Велиану. Ну, дальше все шло гораздо быстрее. Мне было известно, что Ланги находится в Румынии, ведь он наш старый знакомый. Когда я понял, что убитый вовсе не Сергей Увелянов, стало вполне вероятно, что Сергей Увелянов является тем человеком, который убил Ванге, если будет доказано, что убитый действительно Ванге. У нас были фотографии, некоторые сделанные совсем недавно, но в них не было необходимости. Мы расх полагали более простым способом. Есть человек, который прекрасно знает ланге, встречался с ним и видел его всего несколько часов назад. Более того, ему даже пришлось бороться с ним. Виктор воскликнул Виляна: «Да "Что он? А познал его? Нет, нет". Спокойно возразил майор. "Вещи" Не, товарищ Андреевску. Значит, а, вы её поймали. Француженку тоже накрыли. Да. Она познала Вольфканга Ланге. Вы знаете, как она это сделала? Очень просто. Женщина всегда остаётся женщиной. Она знает карате. Ей известно всё, что вам угодно и неугодно. Но иногда она выходит из тяжёлого положения чисто по-женски, она кусается. Во время схватки она прокусила ланге плечо до самой кости. И этот укус в нужный момент всё поставил на свои места. Переместить укус было нельзя. А что столько увидит его на плече ланге? Вот ты все, гражданин Беляну. Остальное, как вы сами понимаете, обычное дело. Шансов у вас не было никаких. Если вы добрались до самолета, то это роскошь, которую я себе позволил. И не столько по отношению к вам, сколько по отношению к товарищу Андреевскому. Я хотел, чтобы вы дали показания в его пользу, чтобы... Это было как можно позднее. Я хотел, так сказать, поварить его в собственном соку. Да, да. Не смотрите так удивленно на меня. Сами о том не подозревая, вы дали показания в его пользу. Больше вам знать не следует. Но вы должны кое-что добавить. Мне не ясен момент. Как между Ланги и француженкой возник конфликт? Я хотелось бы знать, не приходилось ли вам или Ланги работать когда-нибудь с этой француженкой? Нет, нет, я от вас ничего не скрываю, абсолютно ничего. Я же вам рассказывал, что и Ланги был поражен, откуда она взялась? Я не в состоянии вас обманывать, я слишком. устал. Но да это было бы и бесполезно. Однако мне пришлось устроить очень жёсткую